Глава 59. 14 лет назад. Габриэла снова проникла к Тимофею в дом через окно. Деловито сдвинув брови, она рассматривала лист. А для чего твой отчим заказал эту распечатку? Ведь уведомления о тратах и так приходят на телефон. Эта карта не Штефана, она мамина. Хм. А почему же тогда банк прислал распечатку Штефану? «Если владелица карты она, разве они имеют право так делать?» «Наверное, как-то можно договориться. Технические детали сейчас не то, что меня интересуют. «А что тебя интересует?» «Ответ на твой первый вопрос. Зачем Штефану понадобилась эта распечатка? Что он пытался выяснить с ее помощью?» Тимофей и Габриэла снова уставились на лист. Габриэла задумчиво провела пальцем по мелким буквам. «Супермаркет, парковка, магазин возле твоего дома». «В нашем квартале тоже есть такой. Моя мама ходит туда, когда ей неохота идти в супермаркет. Салон красоты, зеленая лавка, опять супермаркет. Вот хоть убей, я не понимаю, что в этой распечатке могло заинтересовать Штефана. Уверена, что если сделать такую с карты моей мамы, вылезет ровно то же самое. Разве что с поправкой на адреса». «На адреса?» Тимофей взял у Габриэлы лист, тоже повел пальцами по строчкам. «Послушай, а вот эта улица, она ведь не в нашем районе?» «Нет, я даже не знаю, где эта пиццерия. Ну, собственно, почему бы твоей маме не зайти в пиццерию в другом районе?» «Это не оплата в самой пиццерии, насколько я понимаю. Это оплата за заказ». Тимофей положил распечатанный лист перед собой, взял маркер, с помощью которого делал пометки в статьях, и подчеркнул строчку с незнакомой пиццерией. Потом подчеркнул еще одну строчку. И еще. «Ищешь адреса, которые находятся в других районах?» Тимофей не ответил. Он не считал нужным отвечать на вопросы, которые полагал риторическими. Когда закончил просматривать текст, на нем оказалось 8 строк, выделенных желтым маркером. «Бар, три гроша, какой-то магазин, я не знаю это название. Доставка пиццы, снова бар, доставка китайской еды». Не знала, что твоя мама любит китайскую еду. Я тоже этого не знал. У тебя есть карта города? С ума сошёл? Откуда у меня карта города? Да еще с собой. А дома есть? Зачем она нам? Чтобы ездить на машине, родители пользуются навигатором. Навигаторы существовали не всегда. Ну, может, конечно, и лежит что-то с незапамятных времен, Но вряд ли. Мама не держит дома старье. Раз в год она перетряхивает все от подвала до чердака... и отвозит ненужное барахло в приемочный пункт, чтобы эти вещи раздавали бедным. Значит, тебе придется купить карту. Ближайший книжный магазин находится... Да знаю я, где он находится. Уже иду. Габриэла полезла было на подоконник, но вдруг остановилась. Я вспомнила. Не нужно ничего покупать. У Вернера есть карта города. В кухне на стене висит. Я сто раз ее видела. В кухне у Вернера нашлась не только карта, но и набор специальных флажков, которыми можно было обозначать нужные места. Шесть флажков, которые прилепил к стене Вернер, находились не то чтобы очень далеко от их района. Хотел бы я знать, кой черт понес туда твою маму. Поясните. Это арабский квартал. Скажем так, не самое респектабельное место. Арабский? Так его называют. Район, где живут иммигранты, В основном выходцы из стран Ближнего Востока. Потому и говорят «арабский». Хотя, конечно, других переселенцев там тоже хватает. Как им говоря официальным языком, людей с низким уровнем социальной ответственности. Вы понимаете, о ком я? Понимаем. Это люди, которые не хотят работать и живут на пособие, да? Если бы только на пособие. Хотя, в целом, правильно. Тим, а что могла делать в этом районе твоя мама? Посещать какие-то организации, связанные с социальной защитой, если этот квартал населен мигрантами. М. Ну, может и так. Давайте проверим. Вернер ушел в свою комнату и вернулся с ноутбуком. Предположение Тимофея подтвердилось. Представительство службы социальной защиты действительно находилось в этом районе. Их там было даже два. Твоя мама могла посещать любое. И ничто не мешало заходить по дороге в магазины и закусочные. А доставка еды? Долго сидела в очереди. В соцслужбах такое бывает, там у них вечно черт ногу сломит Проголодалась, заказала поесть, все просто Вы не подскажете, каким транспортом удобнее добраться в этот район? Для чего тебе туда добираться? Хочу осмотреться на месте, возможно это натолкнет меня на какие-то мысли Да что ты говоришь? А вот я думаю, что тебя там натолкнут не на мысли, а на нож Или еще на что похоже. В этих кварталах полно всякого сброда Я что, непонятно выразился? Нечего тебе там делать Хорошо, спасибо Всего доброго Вот осел упрямый Все равно поедешь, так? И Габи с собой потащишь? Почему это Тим меня потащит? Я сама пойду Я тоже хочу узнать Что узнать? Все Да, видимо не судьба мне сегодня отдохнуть после дежурства Ладно, поехали вместе Спасибо О себе забочусь «Если вас в этих кварталах поймают и продадут на органы, кому искать-то?» «А у меня, между прочим, через две недели отпуск».